«Подобная перспектива меня радовала. Только я никак не мог понять, с какой стороны тут контрразведка и при чем тут сегодняшний инцидент?» «Армия сейчас находится в сложном положении», — сказал капитан. «С одной стороны, все понимают, что армия сейчас нам нужна как никогда, ибо война может начаться в ближайшее время, и кому-то надо будет защищать человечество. С другой стороны...» И ты сам это прекрасно знаешь. Служить в армии никто особо не стремится, предпочитая, чтобы человечество защищал кто-то другой. Основной приток новобранцев идет из числа социков, Человека с планеты. В армию заманить становится все труднее и труднее. На этом фоне нам совсем не нужен скандал, связанный с гибелью нескольких десятков новобранцев. Я кивнул. Теперь... Все вставало на свои места. Про армию и так ходила недобрая молва, но если вдруг выяснится, что люди десятками гибнут на простых учениях, это нанесет сильный удар по и без того подмоченной армейской репутации. «Нам не удастся утаить случившееся от журналистов», — продолжал капитан. «Я не знаю, какова будет официальная версия трагедии, но я хочу, чтобы вы, Капрал, держали язык за зубами». Конечно, я мог бы потребовать от вас подписки, а не разглашения, но какой в этом смысл? Увольнение в город, вечер в баре, журналист, угощающий выпивкой. Разве в такие моменты люди помнят о документах, которые они подписывали? Я не собираюсь трепать языком, сэр. Очень на это надеюсь, сказал капитан Хаксли, потому что в противном случае вам суждено будет встретиться со мной или с кем-то из моих коллег, и разговор, который состоится в таком случае, будет гораздо серьезнее этого. Урановые рудники в поясе астероидов тоже нуждаются в охране, и все такое. Вы понимаете меня, Капрал? Да, сэр? «Чудесно», — сказал капитан. «Не знаю, то ли мое обещание держать язык за зубами показалось контразведчику недостаточным, То ли меня просто решили убрать от греха подальше, но свое первое назначение я получил на новую Колумбию, планету, не входящую в Альянс и находящуюся довольно далеко от его границ. Наверное, потенциальный ущерб, который я мог нанести армии своей болтовней, в этом месте посчитали минимальным. А через три недели после моего прибытия на планету, там началась война.